«Друг мой!» — закричал он, легко спешиваясь. «Я привез тебе новых бездарей и неучей!» Делеон наклонил голову, безуспешно пряча улыбку. Затем едва заметно кивнул одному из слуг. Молодой паренек вышел вперед, осторожно неся на вытянутых руках перед собой факел. Капли горящей смолы падали с пакли, своеобразной огненной дорожкой, помечая путь юноши. Первым к огню подошел Шарри. Небрежно провел ладонью над пламенем. Огонь недовольно затрещал, рассыпаясь искрами. «В моем сердце нет зла», — привычно забубнил мужчина. «В моей душе нет скверны, в моем теле нет слабости». «Да будет так всегда!» И, подмигнув приятелю, Шарри отошел в сторону, дожидаясь, пока через своеобразное приветствие пройдут остальные. «На островах считается, что огонь не пропустит в дом человека, замышляющего вред», — шепотом объяснил девушке Далеон. Де «Он или потухнет, или сожжет злоумышленника». Эвелина хмыкнула и подалась вперед, с интересом наблюдая за гончими, нерешительно мнущимися около факела. Они все были примерно одного возраста, чуть по помладше чужачки. Двое юношей, две девушки. Первый к огню подскочила ярко-рыжая конопатая девчушка, которая безбоязненно сунула руку в самую сердцевину огня и звонко прокричала приветствие. Эвелине понравилось выражение ее глаз, озорных, зеленых, с изрядной долей ехидства. «Райя!» — представилась гончая, подходя к Далеону. «Выгнали из деревни! Решили, что слишком не похоже на остальных!» Чужачка с уважением посмотрела на новенькую. История, рассказанная ею, была слишком хорошо знакома Эвелине. «Дария!» — подошла следующая девушка, худенькая, вертлявая, с роскошной гривой, вьющихся черных волос. Замуж отдать хотели за старосту. «Ну и вышло бы!» — с неприязнью заметила Ира, сильнее прижимаясь к Делеону. «Так он старый!» — с удивлением посмотрела на нее Дария и беззубой уже, К тому же прошлые жены и двух лет не прожили, в могиле упокоились. Делеон с удивлением приподнял одну бровь и посмотрел на шаре. «Разберемся!» — буркнул тот. «Ранол!» — присоединился к компании высокий темноволосый парень. «Бабка отправила!» «Сказала, что кормить нечем!» Последний юноша долго мялся около огня, не решаясь протянуть руку в пламя факела. «У него вся семья в пожаре погибла», — шепотом пояснил Шарри. Он пытался сестру младшую вытащить, да не сумел. говоря долго в бреду после той ночи лежал. Наконец паренек вздохнул и, крепко зажмурившись, ткнул растопыренной пятерней в огонь. Быстро протараторил положенные слова и подошел к остальным, смущенно улыбаясь. «Нор!» — представился он, дрожащими от волнения руками, приглаживая светлые вихры. «Сирота!» «Я рад, что вы все прошли испытания!» — негромко признес Делеон. «Думаю, мое имя вам и так известно. В настоящий момент я являюсь старший гончей по западной гряде островов,